Перед портом Артуром маячили японские крейсера и миноносцы, но нашим истребителям миноносцев это никак не мешало, потому что ни японские собачки, ни даже большинство этих миноносцев догнать наши корабли не были способны. А те, которые теоретически могли бы это сделать, не представляли для наших кораблей никакой опасности, поскольку наши истребители миноносцев обладали подавляющим огневым превосходством. «Но сколько можно напоминать-то?» — сделанной обидой произнес Яков. «И было-то один раз всего. А упреков?» Посерьезнев, он закончил. «Мой бой меня по ту сторону океана ждет». Я кивнул и, шагнув к соратнику, молча обнял его. Проводив Якова, я уселся в кресло и задумался. Изначально моя идея состояла в том, чтобы сразу после начала англо войны развернуть в американских газетах бурную кампанию, возвеличивающую победы буров, и под этот шум максимально взвинтить стоимость акций трансвальских золотых приисков. Они котировались на американских биржах уже пять лет, после чего скинуть их по максимальной цене, заработав денег и попутно создав изрядную напряженность, во взаимоотношениях британцев и америкосов. Поскольку вряд ли британцы позволят америкосам зарабатывать на золоте, которое они будут считать своим. И потому есть надежда, что получится такая долгоиграющая внутренняя англосакская свара. Золото, оно такое, имеет свойство ссорить людей, ну, просто напрочь. А в настоящее время Британия еще куда как круче сасш да и вообще самая сильная держава мира, хотя экономически они уже почти равны, так что свара имеет шанс получиться действительно долгой, а то и вообще дойти до какого-нибудь конфликта. Кроме того, была идея в самый разгар свары из-за золота подорвать и обрушить шахты. Остальное оборудование предполагалось подорвать еще раньше, при приближении фронта к приискам, И должны были это сделать вроде как бурские патриоты, чтобы, мол, не досталось захватчикам. Вернее, совсем не вроде как, а именно бурские патриоты и именно, чтобы не досталось захватчикам. Но это действие должно было стать вовсе не спонтанным, мол, пусть горит земля под ногами у захватчиков, а сильно заранее, уже три года как подготовленным, потому и эффективным. И схема расположения зарядов, и потребное количество взрывчатки, и все прочее, было рассчитано совсем не бурами. Бурам оставалось только укрепить заряды согласно схемам и поднести спичку к Бигфордову шнуру. После чего у того, кто получил бы эти прииски, появилась бы новая головная боль. Куда девать груды искореженного железа в наиболее выгодных для размещения систем и механизмов местах? Все это должно было привести к тому, что людям, которые станут разворачивать добычу после войны, неважно, кто это будет, англичане или американцы, придется сделать первоначальные вложения, едва ли не превышающие те, что пришлось сделать мне. Шахта же, как я уже упоминал, предполагалось взорвать позже, чтобы свалить это на англичан. Ну, подбросить дровишек в костер свары. Однако пока все мои планы зависли в воздухе. Насколько их придется корректировать, я еще не знал, но в том, что придется, был абсолютно уверен, поскольку здесь все началось не так, как в моей истории. И дело было не только в том, что война вспыхнула аж на два с половиной года позже. Гораздо важнее было то, как она вспыхнула. Я уже упоминал о том, что последние полгода перед моим переносом в это время Я проторчал в ЮАР. Так вот, вследствие этого об Англобургской войне я знал намного больше, чем это можно было бы ожидать от человека моей профессии, образования и общего кругозора. Потомки буров, африканеры, составляющие основную массу белого населения ЮАР, к Англобургской войне, относятся с огромным пиететом. Я сам был свидетелем того, как многотысячная толпа на площади подпевала Боку ван Блерку. «Дель-Арэй, Дель-Арэй, придешь ли ты, чтобы вести буров? Генерал, как один мы пойдем вокруг тебя!» Причем в этой толпе были не только возбужденные юнцы, находящиеся на самом пике пубертатного периода, как это обычно бывает на рок- или поп-концертах, а и убеленные сединами отцы семейств и почтенные Матроны, И вполне себе нормальные мужики под сорок с пивным пузом и крепкие ребята со стриженными затылками. В общем, о том, как шла война буров с англичанами, я знал едва ли не лучше, чем о ходе русско-японской. Почти у каждого африканера есть своя семейная история о той войне, где какой-нибудь прадед или прапрадед вместе с Ботой, Деветом или тем же деляреем дрался с англичанами. И когда наши взаимоотношения с партнерами переходили грани официальных, становясь дружескими, меня обычно посвящали в это семейное предание, иногда даже на местности, то есть сажали в машину и везли к полю давнего героического боя, и там, размахивая руками, рассказывали, что, мол, англичане двигались вон оттуда, со стороны Кимберли, а дед с коменданте засели вот здесь». Так Вот, план моих финансовых операций строился на том, что здесь все пойдет, как и в прошлый раз, но лучше. То есть буры, убедившись в бесперспективности переговоров с англичанами, также ударят первыми, и на начальном этапе войны им будет сопутствовать удача. А поскольку вследствие моих, и не только усилий, буров к началу войны уже появятся хоть небольшие, но регулярные силы, помимо артиллерийских подразделений, и будут готовы наши с мэйром закладки, бурам удастся добиться еще более сокрушительного успеха. И всем будет казаться, что еще чуть-чуть, и буры вернут себе не только Кимберли, но и Дурбан, а то и окончательно изгонят англичан со своих земель, которые те захватили более ста лет назад. Вот в этот момент я и собирался продать акции а тут первыми начали англичане и я находился слишком далеко от места событий чтобы у меня были шансы успевать реагировать на ситуацию а ежели фронт буров уже посыпался и за мои акции никто не даст и ломаного гроша? да нет не может быть доклады горлохватова поступали регулярно и судя по ним меэр со товарищами весьма серьезно подошел к вопросу укрепления обороноспособности трансваля Да и в Оранжевой Республике этим тоже, похоже, озаботились куда основательнее, чем в той истории, которая здесь была известна только мне. Одних бронепоездов у буров было уже шесть штук, два у Оранжевой Республики и четыре у трансваля, причем не самоделов, а вполне себе фабричных, бельгийского и немецкого производства. Если посчитать еще и мои два, которые с началом боевых действий будут непременно конфискованы, то поэтому этому виду вооружений буры обладают над англичанами подавляющим превосходством. До 380 современных пушек, не считая тех же орудий Барановского, до Драгунские подразделения, насчитывающие более 6 тысяч человек, суммарная численность регулярной бурской армии, правда почти на две трети состоящие из наемников, голландцев, немцев, французов, к настоящему моменту, превысило 11 тысяч человек. А регулярная армия — это не только вооруженные люди в постоянной готовности, это еще особый тип мышления, которого так не доставало бурам в той англо войне. Нет, буры должны как минимум выстоять при первом ударе, а уж там мы справимся. В САС мы работали очень плотно. В первую очередь подготавливалась информационная составляющая. В советское время ходил такой анекдот. Когда ученые сумели оживить Наполеона и продемонстрировали ему все преимущества социализма, могучие танки, ракеты, пулеметы и так далее, великий император более всего восхитился советскими газетами. А когда у него спросили, почему, он ответил, что да, будь у него такие танки, самолеты и пулеметы, он бы непременно выиграл битву при Ватерлоу, но будь у него советские газеты... Никто бы никогда не узнал, что он ее проиграл. Так вот, у меня в САС такие газеты были, и соответствующие журналисты тоже. Причем для их обучения и воспитания, не только в отношении ремесла, но и, так сказать, продажности, мне не пришлось прилагать особенных усилий. Все сделал сам господин Херст. Мне оставалось лишь согласовать вопрос цены и отлично подготовленные, а заодно и предельно циничные мастера пера готовые писать как угодно и о чем угодно, лишь бы это приносило им звонкую монету, были у меня в кармане. Многие из них при этом формально оставались сотрудниками концерна Херста, ибо я собирался задействовать в информационной кампании весь потенциал, до которого мог дотянуться. В САСШ КАЦ прибыл уже на 12 день, после того, как покинул порт Артур, э, нанял Циндао-пароход, под немецким флагом до Шанхая, а уж оттуда добрался до Фриска на скоростном американском Транспасифике. К этому моменту в Южной Африке все более-менее прояснилось. Англичане действительно ударили первыми, но это вовсе не было решением правительства Эдуарда VII. Судя по тому, что раскопал горлохватов, инициатором атаки на буров стал Сесил Ротс, премьер-министр Капской колонии, Которому надоела возня политиков с острова с этими грязными мужиками. Роц набрал отряд в полторы тысячи человек, вооружил их на свой счет и двинул на завоевание Бурских республик. Естественно, точно знаю, что никакого завоевания такими силами совершить невозможно, но ожидая, что эта провокация прервет затянувшиеся переговоры и заставит Британию наконец-то ввести в действие военную силу. Кроме того, были и еще кое-какие причины. Дело в том, что практически сразу после начала войны России с Японией англичане начали активные переговоры по поводу добровольного вхождения буров в создаваемый Южно-Африканский Союз, идею которого Великобритания лелеяла уже лет 20-30. Шансы на успех имелись и неплохие. В Трансвале У англичан была мощная поддержка в лице прогрессистов Жубера, который считал, что при прямом столкновении с Британией бурам никак не выстоять, и потому следует договариваться. Но англичане довольно быстро сами себе испортили игру, решив, что раз уж русские изрядно завязли на Дальнем Востоке, им ничто не мешает ужесточить первоначальные позиции, ибо считали возможность вмешательства русских единственной серьезной опасностью для своих планов. Это сразу вызвало резкое отторжение у буров, почувствовавших, что их пытаются кинуть, и прогрессисты Жубера быстро потеряли популярность, так что шансы решить дело миром буквально в течение трех месяцев стали призрачными. Между тем, поскольку война России с Японией развивалась не совсем по тому сценарию, на который рассчитывал лорд Солсбери, а затем и его преемник лорд Бальфур. А войска для силового решения вопросов в Капской колонии у Британии было явно недостаточно. Сменивший Солсбери на посту премьер-министра его племянник Бальфур продолжал надеяться на мирное решение и опасался нервировать Буров резким увлечением численности английских войск в Капской колонии Натали, хотя потихоньку войска все-таки переправлял. Англичане пошли на попятный и, как видно, пообещали бурам нечто такое, что никак не могло устроить всесильного премьера капской колонии Сесила Ротца. Вот он и устроил провокацию, вследствие чего война между бурами и англичанами стала неизбежной. Буры ответили резко. Отряд Ротца был окружен и уничтожен артиллерией. После этого... Регулярные драгунские полки бурской армии, поддержанные ополченцами и артиллерией, молниеносно захватили Кимберли и Макефинг на западе, чем и ограничились, сосредоточившись на захвате Наталя и продвижении вглубь капской колонии. Ставка на регулярную армию полностью оправдала себя. Драгунские части при поддержке артиллерии и бронепоездов Стремительно двигались вперед, легко ломая сопротивление англичан, и сумели продвинуться довольно далеко еще до того, как в Трансвале и Оранжевой Республике закончилась мобилизация. Более того, их силы еще и увеличивались при продвижении, поскольку к армии примкнули множество буров, которые ранее остались в Наталии и Капской колонии они присоединились к великому треку и за прошедшее время успели вдоволь наесться английского высокомерия и пренебрежения. Уже к 16 октября буры вышли к Дурбану и после недельной осады, подтянув половину своих бронепоездов и треть всей артиллерии, взяли порт. Так что к ноябрю Наталь был очищен от английских войск. В Капской колонии Для англичан также все развивалось крайне неблагоприятно. Генерал Гатакр, попытавшийся остановить буров у Миддалбурга, добился успехов, попытался его развить, бросив свои войска в неподготовленное наступление и потерпел сокрушительное поражение, в котором погиб не только он сам, но и премьер-министр капской колонии Роц, возглавивший семитысячный отряд ополченцев.